«Согласен, что эта ваша теория объясняет гораздо больше и, главное, понятнее, чем основная версия», — оценил Березов. «Странно, что она не признана». «К сожалению, у нас нет для нее никаких доказательств», — Лаванда грустно пожала плечиками. «А наука приемлет только факты, но не домыслы». «Единственным косвенным свидетельством в пользу того, что наша теория имеет право на существование», Является метаморфит, получивший среди сталкеров название Шестое чувство. И это всё, что у нас есть. Кстати, что он даёт? вспохватился Иван. Давно про него слышно, но всё как-то не доходили руки узнать об его свойствах. Я слышал, он редкий и довольно дорогой. Не абсолютный раритет, но довольно редко, кивнула она. И вы правы, стоит немалых денег на чёрном рынке. По своему действию он очень показателен в свете теории академика Лаврентьева. При тактильном контакте с шестым чувством человек начинает чувствовать местонахождение всех живых форм вокруг. Радиус зависит от индивидуальных особенностей самого контактёра. Обычно его величина варьируется от 400 до 500 м. Полезная вещница, оценил Берёзов, точно знать местонахождение противника. Странно, почему Раун не продвигает его в военные разработки? По простой причине, улыбнулась Лаванда. Не только контактёр чувствует окружающие его живые формы, но и живые формы тоже начинают чувствовать его. То есть, Иван поднял брови. Я вижу их, а они видят меня? Так что ли? Совершенно верно, подтвердила Лаванда. Сомнительное преимущество покачал головой Берёзов. Чего же ради он стоит таких огромных денег? Возможно, с военной точки зрения польза от него не столь и велика, но в других областях он бывает незаменим, — возразила она. Например, при проведении спасательных работ, особенно в условиях завалов, оползней и схода снежных лавин. И среди местных сталкеров он весьма востребован, — Оказавшись в опасном месте, они посредством контакта с данным метаморфитом мгновенно получают полную картину расположения всех находящихся в округе живых форм, после чего прерывают контакт и меняют место своего нахождения. Как мне рассказывали знающие люди, такое весьма не лишне в «желтой зоне», особенно в первую неделю после выброса, когда идет бурное заселение обитателями ареала, вновь приросших к зонам территорий, и мутировавшие существа особенно активны, причем как живые, так и неживые. То есть шестое чувство работает и вне ареала? Спросил Березов. Но тогда каким образом его существование подтверждает вашу теорию единого псиполя? Тут есть два момента, принялась объяснять Лаванда. Во-первых, данный мет вне ареала имеет втрое меньший радиус действия, а во-вторых... Сам факт того, что он действует вне ареала, позволяет нам предполагать, что пси-поле существует по всей нашей планете. Просто вне зоны оно либо гораздо слабее выражено, либо мы имеем менее сильные способности его чувствовать, либо и то, и другое одновременно. — Полагаю, эта часть теории имеет еще большее количество скептиков, — улыбнулся Иван. Уж больно похоже на байки из области экстрасенсов, предсказателей, ведьм и прочих графов Дракул. Это так, лаванда коротко развела руками. Тут нам пока что нечего противопоставить оппонентам. Хотя опять же есть косвенные свидетельства в пользу теории Лаврентьева. Те же знаменитые предсказатели, известные на весь мир, например, Настрадамус Ванга или гораздо более авторитетный Эдгар Кейси, все они откуда-то черпали свои сведения. И если есть теория единого информационного поля, почему должно быть исключено существование единого пси-поля, тем более сейчас, когда шестое чувство столь явно его демонстрирует? Радиус его действия вне ареала невелик, но он есть. И радиус этот внутри зон не одинаков. В желтой зоне он больше, нежели в зеленой. И я подозреваю, что в красной он еще больше, а в эпицентре и вовсе огромен. Об усилении пси-поля свидетельствует и возрастание степени агрессивности живых форм по отношению к человеку по мере приближения к эпицентру. Проницаемость поля усиливается, и животные острее чувствуют исходящую от людей агрессию. Ведь в зоны не ходят без оружия, а каждый вооруженный человек при виде мутанта в первую очередь думает о том, чтобы его убить, выстрелить или хотя бы взять в руки автомат. даже если само животное и не выказывает никакой враждебности. Я убеждена, что мы сами вызвали ненависть местных живых форм к себе. Мы вызвали ее именно своей же собственной злобой и агрессией. Ведь если вдуматься, то сам по себе ареал нельзя назвать однозначно враждебным. Да, он расширяется, захватывая новые территории, но он не убивает все на своем пути, но лишь изменяет все. Не думаю, что нам от этого легче, не согласился Берёзов. Убивает или уродрует мутациями, какая разница? Я уже не говорю про аномалии и выбросы, в них я вообще не нахожу ничего, кроме врождённости. Разница в том, что если ареал не убивает, а изменяет, то остаётся шанс на то, что этот процесс обратим, воскликнул Лаванда. Академик Лаврентьев считал, что его можно обернуть вспять и не только вернуть себе потерянные земли, но и прекратить мутации. Но разгадку этой тайны нужно искать в эпицентре. Именно там активность ареала наиболее высока. Именно там в момент выброса концентрация энергии максимальна. Там всё началось, и только там можно всё это закончить. Вот почему он так рвался в эпицентр. И пропал без вести, напомнил Берёзов. Как и все, кто имел неосторожность или наивность туда сунуться. Даже болт, насколько я понимаю, ходит в красную зону по особым случаям и избегает проникать в эпицентр. Да, это так, сокрушённо вздохнула Лаванда. Ариал ревностно бережёт свои тайны, и не последнюю роль в этом, я убеждена, сыграла всё та же человеческая агрессивность. Но и в красной зоне, и в эпицентре существует жизнь, отлично приспособившаяся и к анамалиям, и к выбросам. А это означает, что если понять её принципы и правильно ими воспользоваться, то до всё-таки можно будет попасть и попытаться найти решение проблемы. Поэтому я так борюсь за любые живые образцы из жёлтой зоны. Они необходимы мне словно воздух и даже больше. — Понимаю, — кивнул Иван. — Вы очень рассчитывали на того осьминога. И все же не стоило так рисковать, если сразу было ясно, что его не спасти. В конце концов, это не последний осьминог в реале. — Добыть живого осьминога — задача предельно сложная и очень опасная, — она покачала головой. — Если его первичная форма мутации, дикобраз, изучена нами довольно подробно, то с осьминогом дело обстоит намного сложнее. при том, что он совсем не столь малоподвижен, как дикобраз, степень его опасности гораздо выше. Поисковые группы не решаются на его отлов. Обнаружить его намного сложнее. Спинные колючки у него гибкие и скорее напоминают щупальца. Шипы с токсином мутировали в присоске с ядом. Осьминог может не только обвить собою куст, как бы вплетаясь в него щупальца, Но и просто распластаться по траве, практически полностью сливаясь с ней благодаря своему мимикрирующему кожному пигменту. У него менее прочный панцирь, уязвимый для пуль, но зато он может выплёвывать струю высокотоксичного газа на расстояние до 3 м и оплетать щупальцами потерявшую ориентацию жертву, впиваясь в неё присосками, покрытыми мелкими острыми крючками, похожими на рыболовные, намертво фиксирующими присоску на жертве. Выделяемый присосками ята имеет кислотную основу и способен разъесть мембрану за 5-7 минут. Причём просто оторвать от себя этого зверя руками не получится. У него двойная пасть, почти полностью опоясывающая панцирь, так что схватиться не за что, если не хочешь остаться без пальцев. Единственным полностью безопасным способом его поимки является ловушка типа волчьей ямы. Только вместо кольев надо поставить ящик из кислотостойкого материала. А это, как вы понимаете, слишком сложный вариант. Осьминоги не пользуют по тропам, так просто не понять, где ставить ловушку. А получить его было бы очень большой удачей. Осьминоги весьма восприимчивы к псиполю. Действительно, непросто, согласился Иван. Кстати, скажите, почему собранная синька Внутри лаборатории не вызывает возмущения псиполе. Перерабатывающие сепараторы находятся в подвале, в помещении с толщиной стен в метр плюс 3 м землёной толщи, объяснила Лаванда. Плюс люди не участвуют в переработке, процесс автоматический. В переработке? нарочито насторожился Берёзов. Надеюсь, вы не из неё консервы делаете для нашего сухого пайка. Нет, конечно. вы любил на лаванде симка основной источник одного из компонентов проекта ваниль в него ли не размножается вот мы и разрабатываем её природные колонии из открытого в полу люка послышался звук шагов приближающегося ктрапа человека и берёзов посмотрел на уип пора смену сдавать сообщил он спасибо за рассказ это было очень познавательно может пригодится в работе Что, вы не стоит благодарностей. Я люблю поговорить о работе. Лаванда сделала небольшую паузу и несколько неуверенно спросила: "Извините, Туман, могу я попросить вас об одной услуге?" "Можете, конечно", прищурился Берёзов. "Помогу, если это в моих силах. Надеюсь, вы не хотите попросить меня испытать шоколадную диету на каком-нибудь кабане или осминоге". Нет, нет, смутилась она, речь не об этом. Просто я обещала не сообщать в гнид о вашей роли в инциденте с декабразом, чтобы не обрекать вас на добрую неделю утомительных обследований. К тому же, я действительно уверена, что это ничего не даст. Стандартные методы здесь бессильны. Но, может быть, вы не откажетесь пройти небольшое обследование на моих приборах? Мы пытаемся разрабатывать свои методики, созданные на основе теории Академика Лаврентьева о пси-поле. Это не отнимет у вас много времени, час, максимум два. Но польза может оказаться неоценимой с научной точки зрения. — Это предлог. На самом деле она хочет взглянуть на тебя, так сказать, в неглиже. Из люка появилась голова медведя. — Я бы посоветовал тебе согласиться, Туман. Польза может оказаться неоценимой не только с научной точки зрения. "Ой, вы как всегда вовремя", со своим нессекаемым остроумием вздохнула лаванда. "Уже представляю себе свежие сплетни". "Не беспокойсь, лаванда, никаких слухов не будет", утешил её медведь. "Я почти никому не расскажу". "Если теория о переселении душ верна, то в прошлой жизни вы, медведь, были скунсом, — заявила она. — А вы моим желчным пузырем, — немедленно парировал тот, — и в этой жизни вы снова встретились. Лаванда лишь закатила глаза к небу и обреченно покачала головой. — Мне жаль прерывать вашу романтическую беседу, — продолжил здоровяк, — Но боюсь насчёт энтришки прямо на столе диагностического кабинета у вас ничего не выйдет. Медведь перевёл взгляд на Ивана и уже серьёзным тоном добавил. Следственная комиссия раскопала местонахождение нелегальной лабы. Отряду объявлен общий сбор, только что пришло повещение с базы. Вертушка за нами уже вылетела, так что собирайся. Он набернул с клаванди. Вам пришлют кого-нибудь на замену в течение суток. До того момента служба безопасности официально рекомендует вам приостановить работы снаружи лаборатории и не покидать ее пределов. Соответствующее указание уже направлено на сетевой адрес ЛП-32. «Понятно», — скривилась Лаванда. «Ничего другого от СБ я и не ожидала. И все же, Туман, может, вы найдете время по возвращении со своего задания посетить нас еще раз и пройти обследование?» Это очень важно для нашей работы. Не волнуйтесь. Он обязательно назначит вам свидание о склабился медведь. Я лично за этим прослежу, обещаю. Если он этого не сделает, вы мне ответите, съязвила она. Я напишу заявление руководству и потребую, чтобы лично вас прикомандировали к ЛП-32 на полгода. «Это великая честь!» — восхитился медведь. «И я ее не достоин. У нас в отряде есть гораздо более достойные люди!» Он состроил комичную рожицу и несколько раз потыкал большим пальцем в сторону Березова. «Так», — лаванда встала со стула, — «достаточно. Меня ждет работа, поэтому более не буду отвлекать вас от вашей. Заодно сообщу всем остальным о том, что вы нас покидаете». Я уверена, это известие их расстроит настолько сильно, что праздник будет продолжаться всю ночь. С этими словами она скрылась в люке.